Издательство Exmo. Энтони Уильям. Еда меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй. Посвящается моей жене. Предисловие. Я познакомился с Энтони Уильямом пару лет назад на вечере в издательстве Hey House. С того момента моя жизнь начала меняться к лучшему. Благодаря этому замечательному человеку я стал другим. Это проявилось в том, что я ем, как отношусь к еде, что думаю о жизни вообще. Впервые Энтони соприкоснулся с духом в раннем детстве. Ему открылись знания, бесконечно опередившие современную науку. Он понял, насколько глубоко страдают живые существа на нашей планете. Узнал, что мы можем избавиться от страданий, если сделаем свои тела такими же мудрыми, как сама природа. Первый шаг на этом пути вкусная и здоровая пища, фрукты и овощи, которые с такой любовью даёт нам земля. Эта аудиокнига не имеет ничего общего с безвкусными, набившими оскомину советами ешьте больше фруктов и овощей. Признайтесь, меньше всего это хочется слушать, если вы уже настроились на пиццу. Автор нисты диит не осуждает, а пробуждает забытое стремление к природе, к богам данным бесценным дарам: здоровью, вкусу и радости. Обращаясь к духу Энтони, возвращает идея здорового питания привлекательность и жизнеутверждающую силу. Сознательный подход к этому жизненно важному вопросу изменяет вас на всех уровнях: тела, души и духа. Например, когда он говорит о пользе дикой голубики, он подразумевает не только содержащиеся в ней антиоксиданты, хотя они несомненно оказывают благотворное влияние, и тому есть масса научных подтверждений. В первую очередь, Энтони обращает внимание на энергию жизни, которую накапливают эти вкусные ягоды, растущие в экстремальных условиях. Кусты дикой североамериканской голубики выживают после периодических пожаров, цепляются за промёрзшие скалы зимой и при этом каждый год щедро делятся сладкими ягодами. Когда вы едите голубику, вы в буквальном смысле насыщаете тело этими качествами способностью выживать и процветать. Дух называет голубику пищей возрождения. Это еда силы. Теперь взглянем на старый, добрый и постоянно критикуемый картофель. Дух говорит, что картофель даёт опору, когда мы чувствуем себя потерянными в жизни и не понимаем, куда двигаться. Отчасти это связано со способностью картофеля поглощать из почвы огромное количество питательных веществ. Они символизируют стабильность и способность крепко стоять на ногах. И напоминают нам о сокровищах, которые скрыты в нас так же, как картофель скрыт в земле. Стоит это осознать, и можно не бояться рассталстеть, ведь мы знаем, как сделать так, чтобы еда приносила пользу. До встречи с Энтонией я десятилетиями воздерживался от картофеля, а сейчас он желанное блюдо на моём столе. При этом я не набрал ни килограмма. Благодаря этой аудиокниге вы откроете для себя фрукты и овощи. Полюбите ягоды, лук, бананы и прочие бесценные дары природы. Вы глубоко прочувствуете смысл высказывания отца современной медицины Гиппократа: "Пусть пища будет вашим лекарством". Впрочем, в современном мире фастфуда не так просто понять, какая еда действительно во благо организму, и в этом вопросе аудиокнига оказывает неоценимую помощь. После описания каждого фрукта и овоща, от груши до петрушки, вы найдёте список симптомов, от которых избавляет регулярное употребление этого продукта. Более того, Каждый фрукт или овощ способен поддержать вас духовно и эмоционально. Также здесь даны рецепты легких в приготовлении вкусных и полезных блюд. В аудиокниге развенчаны мифы о модных диетах и гастрономических трендах, десятилетиями приводивших нас в замешательство. Например, мне она помогла избавиться от страха перед фруктами, а точнее перед содержащимся в них сахаром. Дело в том, что он не имеет ничего общего с вредными сахарами, вызывающими ожирение и другие проблемы со здоровьем. Включив в свой рацион достаточное количество фруктов, я практически полностью и что немаловажно с лёгкостью отказался от пирожных и конфет. Мне открылся мир наслаждения натуральными сладостями: финиками, ягодами, свежими апельсинами и бананами. Это, скажу я вам, настоящее чудо. Следуя изложенным в аудиокниге советам, вы иначе взглянете на такие обычные вещи, как покупка продуктов и их приготовление. Дух фруктов и овощей заговорит в вас. Тело начнёт воспринимать пищу по-новому, и это неизбежно отразится на вашей жизни, меняя её в лучшую сторону. Получив поддержку от самой природы, вы откроете нового себя и станете членом команды добрых ангелов. Именно они вдыхают жизнь в каждый фрукт и овощ, помогают накормить бедных. Борются с производством генетически модифицированной и поддерживают изготовление органической пищи, и даже влияют на погоду. Только представьте частью какой величайшей силы вы станете, будучи единым целым с природой. Эта замечательная аудиокнига поможет вам увидеть привычные продукты по-новому, откроет целебные свойства простой натуральной пищи. Фрукты и овощи наш путь к целительным силам самой земли и мощное лекарство. Сотрудничая с ангелами, мы напрямую обращаемся к небесам и становимся проводниками надежды и жизненной энергии. Возможно, именно это чувствовали первые люди в те времена, когда на земле был рай. Кристиан Нортроп, доктор медицинских наук. Введение. С раннего возраста нас учат всего остерегаться Начинается это в младенчестве, когда няня хватает за ручку малыша, потянувшегося к розетке, а мама поддерживает его при попытке встать на ножки. Далее, по нарастающей: мой руки перед едой, не бегай в школе по коридору, не забудь надеть велосипедный шлем. В детстве мы полностью зависим от взрослых и их опеки. Нас учат заботиться о себе и избегать опасных ситуаций. Взрослея, мы благополучно усваиваем жизненные уроки. Не выбирая машину, думаем о надёжности тормозов и подушек безопасности. Перед поступлением в колледж осматриваем кампус и знакомимся с профессорами. Когда встречаем человека, с которым хотим связать жизнь, оцениваем его физическую, финансовую и эмоциональную безопасность. Став родителями, мы возвращаемся на исходную позицию, только с другой стороны. Теперь уже мы учим детей жить в этом мире. Некоторые уроки, например, держать маму за руку, когда переходишь дорогу, стары как мир. Другие, самое время вспомнить модное слово кибербезопасность, новые и уникальны. Потом мы станем бабушками и дедушками и будем присматривать за следующим новым поколением. Люди, связанные друг с другом узами взаимопомощи и заботы о безопасности собственной и своих близких, явление неприходящее. Мы закрываем на ночь двери на все замки, покупаем страховки на все случаи жизни, устанавливаем суперсовременные системы сигнализации, пробуем новомодные диеты, чтобы предотвратить рак, диабет и проблемы с сердцем, проходим через металлоискатели в аэропортах. Ведь мир становится всё более грозным и непредсказуемым. Мы так привыкли следовать правилам безопасности, что без них чувствуем себя выпавшими из обоймы. Эта аудиокнига посвящена совершенно новому уровню безопасности. Мы даже не подозреваем о нём, и тем не менее он жизненно необходим. Речь о сохранности здоровья, о выживании. Нас этому не учили, но если вы хотите адаптироваться к постоянным переменам, эти знания необходимы. Даже если вы многое знаете и умеете, вам несомненно ещё есть чему поучиться. Питайтесь осознанно. Информация о питании в современном мире преподносится нам в контексте борьбы с болезнями, одни названия которых вселяют ужас. Нас учат, что необходимо употреблять в пищу, дабы предотвратить рак, диабет, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания. Так нам казалось бы легче поверить, что мы находимся под своего рода защитным колпаком, оберегающим от опасности. Однако это лишь иллюзия. На абсолютной безопасности в мире нет, и это вам охотно подтвердит компьютерщик, неожиданно столкнувшийся с новым вирусом, или бригада скорой помощи, везущая в больницу тяжело раненого. И раз не существует рамок и шаблонов, в которые можно было бы втиснуть всё, что угрожает нашей жизни, то наше мышление тоже должно быть гибким. И к такому жизненно важному вопросу, как питание, мы тем более должны подходить осознанно. Скептики могут возразить, что все эти советы есть фрукты и овощи, мы слышали миллион раз, и это отнюдь не революционное открытие. Однако не спешите критиковать эту аудиокнигу, ведь она предлагает действительно задуматься над тем, чем мы ежедневно питаем свой организм. Фрукты и овощи это не модное хобби, которым нам предлагают развлечь себя, пока учёные пытаются изобрести волшебное оружие, призванное спасти планету. Это живая пища и есть волшебное оружие, и сила его способна изменить жизнь так, как вы себе даже не представляете. Мы с детства привыкли думать о растительной пище как о части обыденной, скучной рутины, присутствующей в нашей жизни по умолчанию. И чем больше наши родители твердили о том, что без фруктов и овощей никак не обойтись, тем больше нам хотелось избавиться от этой надоевшей обязанности. Потом мы где-то услышали о том, что паслен вреден, где-то прочитали, что от фруктов толстеют, где-то узнали, что самая большая польза от трав, и вся эта обрывочная информация, как правило, приподносимая в свете борьбы с заболеваниями, в конец нас запутала. То, чему учит эта аудиокнига сознательный комплексный подход к питанию, который не укладывается в рамки привычных представлений о здоровой пище. Несомненно, вы наслышаны о том, что лютеин полезен для глаз, а кальций для костей. Однако это далеко не всё, о чём нам следует знать. Это лишь азы. Познакомившись с этой удивительной аудиокнигой поближе, вы узнаете, почему инжир лучше употреблять по 9 штук в один присест, каким образом картофель поможет вам раскрыть свой внутренний потенциал и как обычный финик может стать вашим талисманом. Вы поймёте, почему депрессии, колиты и слабоумия частые гости современного человека, и как с помощью животворных даров природы сделать себя неуязвимым для множества бед нашей цивилизации. Эта информация, полученная из самого надёжного источника от духа, зачастую опережает ограниченные знания учёных. Например, вас может удивить то, что лук уничтожает дурной запах изо рта, а не вызывает его, как мы привыкли думать. На сегодняшний день официальной науки этот факт попросту неизвестен. Однако дух знает, что у вас нет времени десятилетиями ждать ответов на важные вопросы. Наверняка вы не хотите ещё 20 лет мучиться от болей в животе, даже не подозревая о том, что сок сельдерея самое эффективное тонизирующее средство для пищеварения. Посредством бесценной информации, которую вы найдёте в этой аудиокниге, вы многократно улучшите своё самочувствие и качество жизни в целом. Кое что из того, о чём вы узнаете здесь, возможно, покажется вам знакомым. Например, тот факт, что авокадо своими свойствами подобно грудному молоку. Это не удивительно, ведь на протяжении 25 лет я делился информацией о том, как сохранить и приумножить здоровье с тысячами людей, которые в свою очередь делились ею с другими. Таким образом, к этим знаниям получили доступ многие. Кроме того, дух отдаёт дань уважения научным открытиям в области здорового питания, а также многовековой мудрости, дошедшей до нас от наших предков. Поэтому кое-что, что вы узнаете из этой аудиокниги, перекликается с общедоступными сведениями. Вместе с тем, дух выводит эти знания на новый уровень. К примеру, нам давно известно, что дикая голубика настоящий кладезь антиоксидантов. но большинство из нас даже представить себе не могли, что эта пища возрождения, обладающая поистине животворящей силой, для того, чтобы раскрыть дремлющий в нас потенциал, нам предстоит совершить множество удивительных открытий. Человечество тратит уйму энергии, ломая голову над вопросами, как поддерживать физическое и умственное здоровье, как оградить себя от насущных проблем и достичь просветления. Вы с удивлением откроете для себя в этой аудиокниге, что ответы ближе, чем вы думали. По сути, вы можете найти их на продуктовых полках ближайшего супермаркета. Как всё началось? Тем, кто со мной знаком, известно, что я черпаю знания из источника, называемого духом. Когда мне было 4 года, я услышал голос, который сказал мне, что он дух Всевышнего. Голос велел мне сообщить своей семье, что у бабушки рак лёгких. В то время я даже не знал, что этот термин означает, однако передэл информацию слово в слово, и медицинское обследование вскоре подтвердило этот прискорбный факт. Так я впервые узнала о своём даре, который впрочем иногда ощущается скорее как бремя. Дух постоянно нашёптывает мне в ухо о проблемах окружающих меня людей. С раннего возраста мои глаза могут сканировать организм человека, обнаруживая очаги воспаления, инфекции, хронические заболевания и даже душевные проблемы. Это означает, что я нахожусь в практически непрерывном контакте с человеческими страданиями и могу с уверенностью утверждать, в мире происходит такое, о чём вы не узнаете даже из новостей. Это можно назвать скрытой эпидемией. Люди страдают от хронической усталости, замутнённого сознания, хронических болей, головокружений и прочих недугов, не имея ни малейшего понятия об их реальных причинах. Иногда таким людям, страдающим десятилетиями, ставят страшные диагнозы, и они теряют всякую надежду на выздоровление, при этом обвиняя самих себя в случившемся. Моя миссия рассказать всю правду о здоровье. Я хочу дать ответы на вопросы, которые всё ещё ставят современную науку в тупик. научить людей как защитить себя и своих близких от угроз, которыми изобилует окружающий мир и о которых многие даже не подозревают раньше я давал единичные советы больным и врачам столкнувшимся с неразрешимыми проблемами но со временем по благословению моего наставника духа я стал делиться своими знаниями с широкой публикой посредством книг а также радио и телетрансляций С их помощью я могу помочь людям запустить механизмы исцеления от недуга непосредственно в прямом эфире. Это то, для чего я пришёл в этот мир передать бесценную информацию от духа, которая поможет вам изменить вашу жизнь. В этой аудиокниге вы не найдёте цитат или упоминаний о научных исследованиях, потому что всё, о чём я рассказываю, продиктовано исключительно духом. То, что вы слышали об исследованиях на тему здорового питания, может расходиться с тем, что вы узнаете из аудиокниги. И тогда вы вполне возможно зададитесь вопросом, кому же верить. Однако информация, которой я хочу с вами поделиться, это не просто ещё одно мнение, это правда. Прислушайтесь к ней, и всеведущий дух поднимет вас над океаном сомнений и путаницы. Вам откроются тайны, над раскрытием которых наука может безуспешно биться ещё долгие годы. Имеющие уши да услышат, ведь дух это выражение божьего сострадания человечеству. Я всего лишь обычный человек, и я делюсь с вами всем, о чём говорит мне голос Духа, голос сострадания, заботы и глубокого сочувствия живущим на этой планете. Этот Дух поручил мне миссию стать его проводником в мире людей, и ответы на насущные вопросы о здоровье и жизни, которые вы получаете через меня, даёт вам он. С помощью знания, которым дух делится через меня, исцелились десятки тысяч людей, и вам он тоже может помочь восстановить и сохранить самое ценное, что у вас есть здоровье. Дух откроет вам истину. Если вы введёте в поисковик запрос: "какая самая высокая гора в мире", то результаты поиска выдадут вам однозначный ответ. Это гора Эверест. Если же вы спросите, как добраться из Нью-Йорка в Калифорнию, то получите исчерпывающий список маршрутов авиарейсов и точное расстояние от одного пункта до другого. И в том, и в другом случае вы получаете точный ответ на вопрос о том, что хорошо известно на досконально изученной территории. Совсем другой результат вы получите, если спросите у всеведущего интернета, чем вызвана болезнь Альцгеймера. В ответ поисковик выдаст вам калейдоскоп вариантов, среди которых не найдётся ни одного однозначного. Среди перечисленных факторов риска и возможных причин вы так и не обнаружите убедительного ответа на вопрос, почему эта безжалостная болезнь забирает у нас близких. Вы заблудитесь среди трёх сосен, попеременно сворачивая на разные извилистые тропки, а всё потому, что территория эта не исследована. Я называю это не результатами, не истинами и не мудростью. Если вы проявите настойчивость и упорство, то быть может, эти еле заметные тропки выведут вас на дорогу, которая когда-нибудь, возможно, и приведёт к истине. Но я уверяю вас, блуждать вы будете долго и без всяких гарантий. Вы можете спросить: "Что вам даёт право делать подобные заявления?" Позвольте вас заверить, я испытываю искреннее уважение к учёным, совершающим открытия в области медицины, и докторам, ежедневно сражающимся за жизнь своих пациентов. Я снимаю шляпу перед достижениями современной науки и благородством врачебного персонала. Всё, чего я хочу, это донести до людей откровение духа, недоступное научному пониманию на сегодняшний день. Мне проверяемым доказательством того, что я говорю правду, может служить тот факт, что в одной только Америке более 200 миллионов человек страдают от симптомов неизвестных заболеваний. Спросите у матери, которая ежедневно и без видимых на то причин чувствует себя настолько измождённой, что не может уделить достаточного внимания своим детям, помогли ли ей научные открытия хотя бы понять, что с ней происходит. Времена, в которые нам выпало жить, диктуют моду на оптимизм и позитивное мышление. Мы не привыкли жаловаться на болезни и не любим задумываться о том, что что-то идёт не так. В целом, это правильный подход, но в то же время нам не следует превращаться в страусов, пытающихся спрятать голову в бетон. Некоторые люди на чисто отказываются верить в то, что эпидемия неизвестных заболеваний действительно есть. Они утверждают, что такой проблемы, как неверно поставленный диагноз, попросту не существует, что это всё выдумки. По моим наблюдениям, эти люди к счастью никогда не страдали серьёзными недугами. Им не понаслышке известны лишь лёгкие недомогания, периодическая головная боль, редкие простуды или мочеполовые инфекции, о которых они даже не задумывались. Возможно, кому-то из них доводилось ломать ногу или руку, и прозрачное медицинское решение этой проблемы также не вызвало у них лишних вопросов. Быть может, им просто повезло ни разу в жизни не столкнуться с факторами, которые вызывают существенные проблемы у других людей. Об этих факторах мы будем говорить далее. Так или иначе, слово болезнь для этих счастливчиков осталось за пределами их личного опыта. Тем не менее, мы не можем позволить себе роскошь не замечать того, что больные люди действительно больны, или безрассудно полагать, что эта участь не может постигнуть нас самих, если не предпринимать соответствующих мер, о которых мы поговорим в этой аудиокниге. Моё уважение к вам как к слушателю и как к человеку не позволяет мне молчать об истине, на которой по большому счёту зиждется мудрость. А истина заключается в том, что помимо бешеного ритма жизни и источника постоянных стрессов, наше существование в прямом смысле слова отравляют загрязняющие вещества и болезнетворные организмы. Это то, что я называю беспощадной четвёркой, о ней мы подробно поговорим в следующей главе. Если вам не дают покоя бессонница, вздутие и боли в животе, хроническая усталость, головокружение, раздражительность Если вам трудно сконцентрироваться или избавиться от навязчивых мыслей, не вините в этом себя. Дух утверждает, что вашей вины здесь нет, даже если вам кажется, что вы сами вызвали эти проблемы своими переживаниями и негативными мыслями. Вы не выображаете ваши страдания, они реальны, но вы в этом совершенно не виноваты. Психосоматические расстройства являются причиной болезни менее чем в 25% случаев. Но даже в этих редких случаях симптомы обычно вызваны либо эмоциональным расстройством, либо вполне осязаемой физической реальностью, за которой стоит беспощадная четвёрка факторов. Принимая в качестве факта то, что эпидемия хронических недугов вызвана внешними причинами, важно также помнить, что вы от рождения наделены определёнными правами. Эти права даны вам самой природой. Право на здоровье, и душевное, и физическое благополучие, на восстанавливающие силы и сон, на предотвращение болезней и свободу от боли. Эти права появились на свет вместе с вами. Их никто не может отнять, и одна из миссий Духа научить вас защищать эти права и пользоваться ими себе во благо. Важно понимать, что речь идёт не о каких-то неприложенных догматах или правилах, за несоблюдение которых предусмотрено наказание. «Наоборот, научившись жить так, как проповедует дух, вы обретете ни с чем несравнимое чувство свободы, возможное только при осознанной жизни. Дух – это ваш помощник, ваш ангел-хранитель, следящий за тем, чтобы вы жили правильно. Вас никто не собирается хватать за руку и удерживать от неправильных поступков». Когда вы ощутите собственную значимость, а именно этому хочет научить вас дух, вы сами по своей воле и убеждению будете поступать правильно. Вы освободитесь от всего, что представляет для вас опасность, и те правила, которые мы с вами уже усвоили, это только начало долгого пути. От имени духа-защитника я беру на себя ответственность поделиться с вами революционной информацией, которая поможет вам защитить себя и своих близких. и которую ваши дети в свою очередь передадут впоследствии своим детям. Это уроки новой эры, и они не должны больше оставаться тайной. Пришло время открыть наконец истину на обладание, которое вы имеете полное право. О чём вы узнаете из этой аудиокниги? Когда вы совершаете крупную покупку, к ней обычно прилагается руководство пользователя. Однако оно никогда не даст полной картины того, как пользоваться той или иной вещью. Например, представьте, что вы приобрели мотовездеход. В инструкции, которая идёт с ним в комплекте, описаны меры безопасности при обращении с машиной, но прочитав их, вы всё равно не будете на 100% застрахованы от травм, если вдруг на пути вашей новой машины возникнет препятствие. Нигде не написано чёткое руководство к действию на тот случай, если, к примеру, вы врежетесь в глыбу льда и потеряете управление, а в этот момент вас к тому же отвлечёт лисица, внезапно выскочившая из кустов. Точно так же доступная информация о том, как бороться с проблемами, связанными со здоровьем, не является исчерпывающей. Конечно, никто от вас ничего специально не скрывает. Просто медицинские работники сами пока слабо понимают, почему хроническая усталость и болезни имеют тенденцию обрушиваться на наши головы, как гром среди ясного неба. В этой аудиокниге вы найдёте конкретную, понятную и готовую для использования информацию о здоровье. Вооружившись ею, вы подготовите ваш вездеход к внезапным обледенениям и непредвиденным помехам на пути и сможете уверенно добраться на нём до пункта назначения. В части первой вас стать из пепла. Вы вкратце узнаете о том, как все мы докатились до такой жизни и что с этим делать. В первой главе спасите себя, правда о том, что вам мешает. Я расскажу о беспощадной четвёрке и других факторах риска для здоровья. А из следующей главы адаптация, движемся вперёд вместе с окружающим миром, вам станет понятно, почему еда меняющая жизнь является ответом на все животрепещущие вопросы. Последняя глава первой части аудиокниги Пища для души повествует о духовной составляющей питания и объясняет, почему нам не стоит отказываться от любимых вкусняшек. По сути, первая часть аудиокниги подготавливает нас к восприятию второй части под названием Священная четвёрка. В ней вы найдёте бесценный дар духа, подробные сведения о 50 продуктах, которые выведут ваше тело и сознание на качественно новый уровень. Они представлены в аудиокниге в четырёх категориях: фрукты, овощи, травы и специи, а также пища из диких растений и продукты животного происхождения. Вы узнаете о том, каким именно образом они оказывают благотворное воздействие на организм с подробным перечислением симптомов и патологических состояний, от которых вы можете избавиться с их помощью. Здесь же вы прослушаете удивительные факты о том, как эти чудесные продукты влияют на ваше эмоциональное и душевное состояние и как их лучше употреблять. Эта информация не исчерпывающая, ведь чтобы перечислить все волшебные свойства этой еды, одной аудиокниги не хватит, но её достаточно для того, чтобы получить представление о щедрости духа и воспользоваться ею для качественного улучшения своей жизни. К описанию каждого из этих чудесных продуктов прилагается рецепт его приготовления, который вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. При приготовлении овощей и фруктов люди обычно добавляют ингредиенты, которые не приносят никакой пользы. Наверняка вы думаете, что, к примеру, картофель без масла, сметаны или бекона – абсолютно безвкусное блюдо. Рецепт фаршированного картофеля убедит вас в обратном положении. После знакомства с едой, которая изменит вашу жизнь самым волшебным образом, вас ожидает часть третья. Вооружитесь правдой, в которой я делюсь секретами об окружающей нас реальности. Отсюда вы почерпнёте ещё массу полезной и интересной информации, которая вас удивит. Вы узнаете, какая связь между фруктами и способностью зачать ребёнка, каких диет и продуктов следует избегать, а также познакомитесь с добрыми ангелами, которые постоянно за нами наблюдают и всегда готовы прийти на помощь. Вам это по силу. Я уверен, что вы неоднократно сталкивались с противоречивыми утверждениями о пользе тех или иных продуктов в питании. Возможно, в одних источниках вы узнали, что от брокколи растёт зло, а в других, что её употребление отличная профилактика макулярной дистрофии. Мой совет: ешьте брокколи. И не исключено, что подхватив простуду, вы колебались, стоит ли отказаться от апельсинового сока, потому что содержащийся в нём сахар питает вирус, или же наоборот, налечь на него, чтобы подбодрить иммунитет витамином С. Правильный ответ пейте апельсиновый сок. Сколько белого шума ежедневно раздражает наши слуховые рецепторы, сколько противоречащих друг другу советов доносится с каждого угла, чему же верить? Если бы не голос духа, непрестанно направляющий меня, я бы и сам уже давно запутался. Что меня всегда успокаивало, так это твёрдое убеждение, что ответы существуют. В мире есть то, чему можно верить, есть верное направление. Это знание об исцеляющей силе обычной еды, которая попали в наш мир благодаря духу, и мы не должны их игнорировать. Я видел своими глазами, как эти знания меняют в лучшую сторону жизнь множества людей, приходивших ко мне за советом. Вам тоже по силу изменить свою жизнь. Вы можете стать лучшей версией себя, стать собой настоящим, стоит лишь отказаться от ложных представлений и впустить в себя новую, жизненно необходимую информацию. Всё, что вам нужно это поверить. Я понимаю, что вера — это не то, что возникает по мановению волшебной палочки. Для того, чтобы поверить, требуется время. Вряд ли вы рискнете просто так подойти к необъезженной лошади, запрыгнуть ей на спину и лихо унестись вдаль. Вначале вы должны научиться доверять друг другу, а на это уйдет ни день и ни два. Так что запаситесь терпением и при прослушивании этой аудиокниги. Я не рассчитываю на то, что вы мгновенно измените свои пищевые привычки, особенно если всю жизнь были скептически настроены по отношению к овощам и фруктам. Я предлагаю вам впустить послание духа, которое откроется вам в этой аудиокниге, в свой ум и сердце. Просто попробуйте почувствовать, как это иметь доступ к дарам Бога, посланным на землю для того, чтобы спасти человечество от болезней и бед. Проникнитесь тем, что здесь сказано, постепенно, без давления и спешки, и я надеюсь, скоро вам всё станет понятно, всё станет на свои места. Вы поймёте, что божественная сила, которая всегда была с вами, деликатно привела вас за руку в исходный пункт, где мы сейчас с вами находимся. И именно здесь вас ожидает белогривая лошадка здоровья и силы, которая унесёт вас прочь от обителей страданий и невежества. Вам нужно лишь довериться ей